Глава двенадцатая «Пока ты бегал от Грандмага, тебе написал князь Булгаков», — сказала Мия. «Напомнил про ваш обмен». «Какой обмен?» — не сразу вспомнил я. Все мысли были забиты предстоящим прорывом. «А, точно. Препарат взамен на пространственное кольцо». «Да». «Булгаков сможет сегодня встретиться?» — Вряд ли у меня получится уснуть, поэтому лучше займусь делом. — Сейчас спрошу. Я посмотрел на свою левую ладонь. На ней появилась метка души. Когда ядро перейдет на десятую ступень, я смогу во второй раз апгрейднуть метку. А когда на одиннадцатую, создам четвертый астральный навык. — Он может сегодня встретиться, — сказала Мия. — Через сорок минут. — Отлично. «Как думаешь, у мамы есть шанс получить усиление от Врангелей?» Клан Врангелей больше двухсот лет держался в топ-двадцать. Одно время он даже находился на десятом месте. У такого клана должны быть свои способы усиления магов. «Думаю, да», — кивнула Мия. «Но она должна дать взамен что-то равнозначное или вступить в клан и стать его членом». «Княгиня, кстати, уже предлагала твоей матери, но та отказалась». Я задумался над тем, как можно помочь маме. Скорее всего, княгиня уже догадалась о ее связи с хранителями знаний. Да и адмирал многое мог рассказать перед смертью. Но тут нужен баланс. «Если хранители предложат камни воскрешения и эликсиры развития ядра взамен на усиление мамы, это будет выглядеть слишком странно». «Твоя мама может сама собрать требуемые материалы», — предложила Мия. «Это будет нелегко даже силами организации, но возможно». «И как она это объяснит?» — усмехнулся я. «Если новоявленная баронесса принесет десяток камней душ, это может вызвать слишком большие подозрения. Да и сложно будет столько добыть, учитывая мои планы». «А ты не знаешь, как создавать эти камни?» — спросила Мия. «Нет», — покачал я головой. «Камни души в мире заклинателей ценились гораздо больше, чем тут. Секрет их создания очень хорошо хранился». Увидев ироничный взгляд Мии, я решил подробнее объяснить. Я не искал метод создания камней душ, он был мне неинтересен, а случайно он мне в руки не попадал. «Жаль», — вздохнула Мия. «Я точно знаю, что для создания камней душ используются человеческие души, но даже не представляю, сколько людей нужно убить для создания одного камня». «Зомби тоже умеют создавать камни душ», — заметила Мия. «Может, у них другой способ?» «Способ может быть другой, но материалы те же. Человеческие души». «У меня появилась мысль. Может, навестить блоков и почистить их хранилище?» «Но я отмел эту идею. Сейчас блоки на ушах стоят. Лучше к ним не лезть». «Уже известно, кто именно из зомби атаковал Академию?» – спросил я. «Очень вероятно, что атака была произведена из самой крупной мертвой земли, которая на Черном континенте. Во всяком случае, военные думают так». Я кивнул. Благодаря моим знаниям о прошлом мире, я знаю, что каждая мертвая земля – это порт, с которого можно попасть в параллельный мир на другую землю, которую населяют разумные зомби. Таких портов по всей планете несколько десятков. Некоторые максимально подавлены и удерживаются людьми. Кланы постоянно отправляют туда рейды и добывают полезные ресурсы, вроде мертвых деревьев. Но существуют и мертвые земли, которые не смогли подавить. Таких всего три на планете, и самая крупная — на Черном континенте. Мертвые земли образовались на планете полторы тысячи лет назад, и тогда человечество было на грани уничтожения. Все изменилось, когда Сафон подарил людям эликсир инициации, и появились первые маги. Постепенно люди уничтожили большинство зомби и смогли сильно ограничить почти все мертвые земли. Но к тому времени весь Черный континент стал вотчиной мертвяков. Ни одна попытка хоть как-то очистить те земли не увенчалась успехом. Размышляя об этом, я сказал. В прошлом мире все было так же. Появились демонические зоны, с которых хлынули демоны. Люди смогли их быстро подавить, все демонические зоны были под контролем. Но чем больше времени проходило, тем сильнее становились демоны, которые выбирались из этих зон. Постепенно люди начали сдавать. Когда я погиб, демоны еще не стали сильнее заклинателей, но были близки к этому. — А заклинатели пытались сами попасть на планету демонов? — спросила Мия. В базах данных я не нашла ни одного упоминания про людей, которые отправились в параллельный мир. Да, пытались, кивнул я. Вернулись единицы, но ничего толкового не смогли рассказать. В мире демонов искусство заклинателей сильно ослабло. Там связь с астралом чувствовалась гораздо слабее. Заклинатели не успевали приспособиться, они появлялись в сердце земель демона, на них сразу же нападали тысячи врагов. — А зачем ты вообще спросил про зомби? — поинтересовалась Мия. — Хочешь отомстить? Я усмехнулся, но не ответил. Уже пора собираться на встречу с Булгаковым. Переодевшись, я телепортировался и на такси поехал в назначенное место встречи, бизнес-центр «Луч», ресторан на последнем этаже. По пути я вновь начал размышлять над тем, как помочь маме. Надо будет позвонить и обсудить это с ней. Прибыл на место, я поднялся на лифте и нашел нужный ресторан. Меня проводили в отдельный кабинет, где сидел князь Булгаков. Он задумчиво пил виски и рассматривал ночной город через большое окно, которое занимало треть стены. Я сел перед Булгаковым, сегодня принял облик уставшего мужчины лет тридцати. «Приветствую вас, князь!» — я уважительно склонил голову. «Вот ваш заказ». Я положил на стол небольшое серебристое кольцо. Специально изменил его внешний вид, чтобы оно не было похоже на первое пространственное кольцо, которое носит ректор. Князь поднял артефакт и с интересом его рассмотрел. Затем он вынул из кармана небольшую капсулу и положил передо мной. «Инструкцию по применению я отправлю», — тихо сказал он. Затем внимательно посмотрел на меня и спросил. «Зачем вам этот препарат?» Скорее всего, ему уже давно не дает покоя этот вопрос. Зачем хранителям их препарат? Учитывая то могущество, что показывает организация, вряд ли у нее нет собственного способа усиления. Я взял капсулу, задумчиво посмотрел на жидкость внутри и убрал в карман. Отвечать Булгакову мне не хотелось. Каждая ложь лишь увеличивает шансы раскрытия истины. «Вам правда это интересно?» — с улыбкой спросил я. «Вы можете спросить что-нибудь важное, пока я тут? Может, и отвечу?» Булгаков прищурился и задумался. Он решил задать другой вопрос. «В чем секрет изменения баланса элементов? Почему он меняется после воскрешения? Почему браслет дара способен его менять?» «Можете ответить на этот вопрос?» Некоторое время я смотрел на князя, а потом решил приоткрыть правду. «Все дело в душе человека», — Сказав это, я поднялся и вышел, оставив хмурого Булгакова. «Ты дал очень хорошую подсказку», — Мия прыгнула мне на плечо. «Теперь им будет легче найти собственный способ, как пробудить спящий элемент». Я улыбнулся. «Будет неплохо, если Булгаковы справятся. Раскрывать магам способ создания метки души я не стану. А вот если кланы догадаются, как пробудить спящий элемент, пусть. Это усилит их, но не порушит весь баланс». Вернувшись в квартиру, я позвонил маме и рассказал про то, что узнала о базовом усилении могущественных кланов. Она меня внимательно выслушала и сказала. В рангеле скрывают смерть старого князя, поэтому его похоронили тайком. Княгиня в ужасном настроении, сейчас в уединении. В будущем я поговорю с ней про это, когда она придет в норму». «Ты можешь воспользоваться тем, что связано с хранителями», — предложил я. «Мы откроем ей магазин хранителей, вдобавок ты сможешь обеспечить дополнительные браслеты дара для клана» и два-три камня души тоже сможешь выделить, больше не нужно. Думаю, княгиня не станет отказываться от такого предложения, она должна понимать ценность браслетов на длительной дистанции». Мама минуту помолчала и тихо сказала «Спасибо». Мы еще немного поговорили, прежде чем попрощались. Я проверил время, уже полночь, но вряд ли я смогу уснуть. А выкладывать видеоролик раньше не имеет смысла. В идеале надо опубликовать его тогда, когда большинство населения проснется. «Может, Свете позвонить?» — задумался я. «Она спит». «Еще лучше. Пусть просыпается и развлекает меня разговором». Мех хмыкнула, я вздохнул и не стал ей звонить. «Может, кого-нибудь ограбить?» — задумался я. Есть кто-нибудь на примете? Тебе нужны злодейские кланы, уточнила Мия. Разумеется, кивнул я и возвышенно добавил. Помни, что я не какой-то грабитель. Я наказываю тех, кто этого заслужил. Мия скосила на меня глаза и предложила. Можно попробовать разграбить тайник Кафок. Совет Десяти оккупировал их клановый квартал, но пока не смог проникнуть в тайные хранилища. «Там полно ловушек!» Я покачал головой и заметил. Уход клана был запланированным. Вряд ли в их тайниках я найду хотя бы один камень души. Все забрали. Если исключить блоков, то могу предложить клан Маргун из Петрограда. Он в топ-32, у него дурная слава. Члены клана Маргун очень высокомерны и легко убивают обычных людей. Их все боятся и ненавидят. В сети периодически вспыхивают скандалы с их участием. Я всерьез задумался над тем, чтобы наведаться в этот клан и пограбить его. Но затем, к сожалению, отказался от этой мысли. Нельзя поддаваться эмоциям. Сперва нужно все проверить и получить прямые доказательства. Против клана Маргун может вестись информационная война. Предложи Валентину новое задание, — решил я. Пусть проникнет в клановый квартал клана Маргун и поможет Нике взломать их сеть. Если информация про их жестокость подтвердится, тогда будем действовать. «Хорошо», — кивнула Мия. Отправила Лилита, она решит, сколько котиков предложить за это задание. «Кто-нибудь накопил на увеличение ядра?» — спросил я. «Сара до пика пятой ступени». «Скоро Александра сможет купить зелье развития ядра восьмой ступени. Она недавно выполнила задание. Уничтожила подземную лабораторию блоков». «Хорошо», — кивнул я. «Кому еще можно помочь энергией? Мама на днях выпила эликсир. Ее ядро только-только взошло на восьмую ступень. Думаю, можно подтянуть Рому. Его ядро сейчас на шестой ступени. И Любу». Но с ней надо быть поосторожнее. Слишком быстрый взлет может насторожить ее учителя, барона Беляева. Сейчас у Любы всего четвертая ступень, так что можно и повысить. Лилит тоже можно помочь. А вот Валентин пусть сам копит, у него полно заданий». «Булгаков написал», — сказала Мия поблагодарил за подсказку и спросил, когда мы собираемся заняться исцелением зомби. «Ответь, что в течение месяца», — задумчиво попросил я. «У меня сейчас шестнадцать камней душ, если считать вместе с теми, которые я получил от Академиума и Лермонтовых. Этого хватит для выполнения плана, но взамен нужно дать девять пространственных артефактов. Кое-что у меня есть». Портальная монета, два пространственных кольца, две сферы карманного измерения и кольцо искажения. лермонтовый и академиум дали мне тринадцать редких материалов и девять камней душ, задумчиво сказал я. Думаю, можно потратить три камня и сделать еще одни пространственные бусы. Получится десять новых артефактов, кивнула Мия. Еще несколько есть у тебя. «Легко выплатишь долг и останется еще на продажу или обмен». «Да», — я улыбнулся, — «нужно будет немного подтянуть лимона. Чем больше его ядро, тем эффективнее сработает план». «Максимум ты сможешь поднять его до восьмой ступени», — заметила Мия. «До девятой вряд ли успеешь». Я согласно кивнул и снова проверил время. До утра еще долго спать не хочется. Я решил провести ночь не в квартире, а в пентхаусе какого-нибудь дорогого отеля. Принять ванну, поплавать в бассейне, насладиться ночным видом, поиграть на мощнейших компьютерах, сходить на ночной массаж. Соскучился по такому виду отдыха. Для мини-отпуска я выбрал Петроград, второй город страны по размерам и населению сразу после столицы. Якорь был установлен в высохшем колодце на задворках заброшенного интерната. Оказавшись внутри сырого помещения, я скостовал заклинание скрытности и заклинание воздушного потока, с помощью которого вылетел из колодца. «Советую тебе, грант Отель, Северная Звезда», — предложила Мия. «Один из лучших отелей страны. Его держит союз местных кланов». «Хорошо», — кивнул я. Я пролетел через территорию интерната и приземлился на обочину ближайшей улицы, по которой активно ездили автомобили. Там я вызвал такси и отправился в Гранд-отель «Северная звезда». Отдых получился что надо. Я насладился местной кухней, полежал в ванной, сходил на массаж, а затем несколько часов играл в компьютер. «В этом мире люди знают толк в комфорте», — довольно заметил я. Играть надоело, поэтому я вышел на террасу и сел в кресло. Отсюда открывался прекрасный вид на рассвет. В руке я держал бокал с фирменным напитком отеля, который был сделан из магических материалов и стимулировал рост ядра у магов. Отель стал так знаменит именно благодаря этому напитку. Правда, название у него странное. Слеза ласточки. «Таким комфортом могут наслаждаться те, у кого много денег», – справедливо заметила Мия. «А денег много у сильных магов, либо у тех, кто с ними близко связан по работе или клану». «Да, ты права», – кивнул я, пив сладкий напиток. Ветер ранней осени обдувал меня, солнечный диск медленно поднимался в небо. Становилось все светлее. Я прикрыл глаза и улыбнулся, когда лучи солнца накрыли меня. Сам не заметил, как задремал. Меня разбудила Мия. «Вставай, видео вот-вот выйдет!» Я открыл глаза. На улице уже было светло, в небе плавали пушистые облака. Потянувшись, я встал и быстро размялся. Из-за растущего в груди волнения мне совсем не хотелось спать. Вышла, готовься. Я кивнул и вернулся в кресло. Решил встретить прорыв ядра тут. Как-то неуютно делать это в близости от грантмага, который владеет элементом информации. С каждой минутой после выхода видео канал энергии становился все больше и крепче. Мое ядро мелко вибрировало, готовое в любой момент прорваться на следующую ступень. Я прикрыл глаза и улыбнулся. В моем теле буквально кипела энергия. Каждая клеточка тела была насыщена ею. «Блоки уже выступили с официальной речью», — хихикнула Мия. «Они яростно опровергли информацию профессора». — Знаешь, а ведь они правда уверены, что не принимали адскую пыль. Блоки скорее паникуют, что ты смог проникнуть в их хранилище и все заснять. — И все же, в чем их мотив? — задумчиво спросил я, не ожидая ответа. — Зачем столько адской пыли? Банальная жадность или заговор? — Уверена, не один ты задаешься таким вопросом, — хихикнула Мия. В базе данных нет ничего, как будто и правда, только из-за жадности. Совет десяти не сможет проигнорировать такое после предательства Кавки. Посмотрим, что они откопают. Я сделал глоток напитка, и в этот момент ядро наконец-то достигло критической точки. С хрустом оно резко расширилось, по телу пронеслась приятная, ничем не сравнимая дрожь. Во все стороны от меня полилась энергия, которая проявлялась в виде белого тумана. Вся терраса буквально затонула в нем, но в следующее мгновение на груди проступил рисунок диска Мая, и весь туман резко втянулся в него. — Нечего добру пропадать! — проворчала Мия. Я поднялся с кресла, запрокинул голову и расхохотался, не сдерживаясь. — Отлично!